Это была только глубокая царапина на правой ноге, из которой сильно лила кровь. Андрес перевязал рану своим носовым платком. Деннер засвистел, и вдали послышался ответный свист. Тогда Деннер сказал Андресу, чтобы он провел его по узкой лесной тропинке, и что теперь идти осталось уже немного. Действительно... Скоро они увидели блеск фонарей сквозь темные густые кустарники и добрались до той лужайки, с которой они отправились к дому арендатора. На лужайке уже собрались все уцелевшие после схватки разбойники. Они громко закричали от радости, когда между ними появился Деннер, и прославляли Андреса, который, замкнувшись в себя, не произносил ни одного слова. Андрес заметил, что банда потеряла больше половины своих товарищей, убитыми или тяжело ранеными, оставшимися лежать на месте. Но все же некоторым из тех разбойников, которые должны были немедленно захватить похищенное, удалось во время схватки унести несколько ящиков с драгоценными вещами, а также довольно значительную сумму денег, так что, несмотря на печальный исход всего предприятия, все же добыча была весьма значительной. Когда Деннер узнал все, что было необходимо, и после того, как ему сделана была перевязка, и он уже не чувствовал почти никакой боли, он обратился к Андресу и сказал. — Я спас твою жену от смерти. Ты в эту ночь избавил меня от ареста. Значит, спас меня от верной смерти, и мы теперь квиты. Ты можешь возвратиться в свой дом. В ближайшие дни, может быть, даже завтра, мы оставим эту местность. Ты можешь быть спокоен, что мы не потребуем от тебя больше ничего подобного тому, что было в эту ночь. Ты слишком богобоязненный дурак. Нам таких не нужно. Однако нужно признать справедливым, чтобы ты получил часть из нашей сегодняшней добычи и, кроме того, был вознагражден за то, что спас меня. Возьми вот этот кошелек с золотом и не забывай меня. Через год я надеюсь снова посетить тебя. Да сохранит меня Господь Бог — горячо возразил Андрес, чтобы я хоть один пфеник взял из вашей гнусной добычи. Только ваши страшные угрозы принудили меня пойти вместе с вами, и я буду теперь вечно раскаиваться в этом. Это был большой грех, что я тебя, гнусный ты, негодяй, спас от справедливого наказания. Но Господь в небесах простит меня по своему долготерпению. В тот миг точно Джорджина молила меня за твою жизнь, так как ты ей спас жизнь. Я не мог поступить иначе, и с риском для своей жизни и своей чести спас тебя от опасности, поставив на карту также счастье и благополучие моей жены и моего ребенка, так как подумай... Что было бы с моей бедной женой и с моим ребенком, если бы меня нашли раненым или убитым среди твоей проклятой банды убийц? Но будь убежден, что если ты не оставишь этих мест, если здесь произойдет еще одно гнусное убийство или грабеж, я немедленно отправляюсь в Фульду и открываю властям твое тайное убежище. Разбойники хотели немедленно покончить с Андресом, чтобы наказать его за такие речи. Но Деннер запретил им это и сказал, — Оставьте болтать этого глупого парня. Чем это может повредить нам? — Андрес, — продолжал Деннер, — ты находишься в моей власти, так же, как твоя жена и твой мальчик. Но и они, и ты останетесь в безопасности если ты дашь мне обещание спокойно вернуться в свой дом и молчать о твоем участии в нападении, совершенном в эту ночь. Я особенно советую тебе поступить так, потому что моя месть может быть ужасна. И кроме того, власти тоже не простят тебе и помощи, которую ты мне оказал, а также и того, что ты давно уже пользуешься моими деньгами. За это обещаю тебе еще раз, что я совершенно освобожу эту область, и не я, и никто из моей банды ничего не будет предпринимать здесь. После того, как Андрес волей принял эти условия начальника разбойничьей банды и дал торжественное обещание молчать, два разбойника вывели его через густо заросшую тропинку на широкую лесную дорогу. И давно уже было светлое утро, когда Андрес добрался до своего дома и обнял Джорджину, бледную как смерть, от заботы и страх Он сказал ей в общих словах, что Деннер оказался изменником, негодяем, и что отныне он порывает с ним всякое общение, никогда больше он не должен переступать их порога а шкатулка с драгоценностями прервала его джорджина при этих словах на сердце андреса точно опустилось тяжелое бремя он не подумал о тех драгоценностях которые деннер оставил у него и ему показалось совершенно непонятным почему деннер ни словом не обмолвился о них андресс задумался Как поступить с этой шкатулкой? Он сперва подумал отнести ее в фульду и передать властям. Но как может он объяснить, почему она попала ему в руки, не нарушив данного Деннеру слова о молчании? Он решил, в конце концов, хранить у себя это сокровище, до тех пор, пока не появится случай передать его Деннеру или, еще лучше, не нарушая своего слова отвести властям. Нападение на дом арендатора вызвало страшную панику во всей этой местности. Это было самое дерзкое нападение из всех, случившихся за последние годы. И оно явилось доказательством, что банда, которая прежде ограничивалась только обычным воровством и грабежом одиноких путешественников, теперь значительно усилилась. Только благодаря той случайности, что племянник графа Фаха, в сопровождении нескольких егерей, своего дяди ночевал в деревне недалеко от дома арендатора, и едва услышав тревогу, поспешил вместе с крестьянами на помощь, удалось спасти арендатору жизнь и большую часть его денег. Трое разбойников, оставшихся на месте, были живы, и на второй день и можно было надеяться что раны их не смертельны. Разбойникам сделали перевязки, и они были заключены в деревенскую тюрьму. Когда же рано утром на третий день их хотели перевести, то нашли их всех убитыми. На них было множество кинжальных ран. Никто не мог понять, как это могло произойти. Надежда на то, что суд может получить Подробные сведения о разбойничьей банде от этих арестованных теперь была потеряна. Андрес содрогался, трепетал в душе, когда ему все это рассказывали, и когда он узнал, что много крестьян и егерей графа были убиты или тяжело ранены разбойниками. Сильные конные патрули разъезжали теперь по лесу, и часто посещали дом андрес Каждую минуту Андрес мог опасаться, что появится Деннер или кто-нибудь из его банды и объявит его одним из своих товарищей, участвовавших в дерзком набеге. В первый раз за всю свою жизнь он испытывал мучительную пытку нечистой совесть и только любовь к жене и сыну принуждало его выполнять преступные требования Деннера. Все расследования оказались бесплодными. Невозможно было найти никаких следов разбойников. И Андрес скоро убедился, что Деннер действительно сдержал свое слово и что его банда ушла из этого леса. Деньги, которые оставались еще от подарков Деннера, а также золотую булавку, Андрес положил в шкатулку с драгоценностями. Он не хотел больше брать никакого греха на душу и пользоваться награбленными деньгами. Скоро поэтому в доме Андреса опять водворилась прежняя бедность, нужда, но Андрес чувствовал себя тем веселее, чем больше проходило времени без всяких новых тревожных событий. Через два года жена родила ему второго мальчика, но теперь она уже не заболела так как в первый раз за ней был все таки лучший уход и она пользовалась лучшей пищей чем тогда. однажды Андрес сидел в сумерках рядом со своей женой и смотрел на новорожденного мальчика, лежавшего у груди джорджины. старший мальчик играл в это время с большой собакой, которая, как любимица своего хозяина, оставалась в комнате. В это время пришел слуга и сказал Андресу, что какой-то человек, весьма подозрительный по виду, уже целый час ходит вокруг дома. Андрес взял ружье и приготовился выйти, как вдруг услыхал под окном свое имя. Он открыл окно и с первого взгляда узнал ненавистного Игнаца Деннера который опять был в серой одежде скромного купца и держал под мышкой маленький чемоданчик. — Андрес, — крикнул Деннер, — ты должен дать мне приют в своем доме на эту ночь. Завтра я отправлюсь дальше. — Как? Опять ты, бесстыдный, проклятый негодяй? — воскликнул Андрес, охваченный гневом. — Ты осмеливаешься опять показываться здесь? Разве я не сдержал данного тебе слова только для того, чтобы и ты исполнил свое обещание и навсегда оставил эту местность? Ты не смеешь больше переступать моего порога. Уходи скорее, или я застрелю тебя, гнусный плут. Впрочем, стой. Я сейчас выброшу тебе твое золото, твои драгоценности, которыми ты, сатана, хотел ослепить мою жену а затем уходи отсюда поскорее. Я даю тебе три дня сроку, и если я после этого увижу какие-нибудь следы твоего или твоей банды пребывания здесь, я немедленно отправлюсь в фульду и открою все, что я знаю властям. Ты можешь исполнить свои угрозы против меня и моей жены. Я предаю себя на волю Божью и сумею защититься от тебя, безбожного преступника своим оружием андрес побежал за шкатулкой чтобы ее выбросить в окно но когда он подошел снова к окну деннер уже исчез и несмотря на то что андрес обыскал с собаками все окрестности дома он не нашел Деннера. Андрес видел теперь что ему грозит большая опасность от злобы денннера Все ночи он был на стороже, но все оставалось спокойным, и Андрес убедился в конце концов, что Деннер приходил в лес один. Чтобы, наконец, покончить с этим ужасным положением и успокоить свою совесть, которая мучила его, он решил не молчать больше, а отправиться в фульду к судье и рассказать ему о своих отношениях с Деннером и передать шкатулку с драгоценностями. Андрес прекрасно понимал, что он не избегнет наказания, однако надеялся, что ему поможет искреннее признание своей ошибки, заключавшееся в том, что Игнац Деннер, как сатана, соблазнил его и принудил подчиниться его воле, а также надеялся, он инографа на фон Фаха, который не отказался бы, конечно, дать благоприятное свидетельское показание в пользу своего верного слуги. Андрес вместе со своим слугою много раз обошел лес и нигде не заметил ничего подозрительного. Его жене не грозила никакая опасность, и он мог немедленно отправиться в Фульду и выполнить свое намерение. Но в то утро, когда он приготовлялся к путешествию, явился посол от графа Фаха, который требовал Андреса немедленно в свой замок. Вместо фульды Андрес вместе с посланным отправился в замок не без некоторого страха, размышляя, что могло означать это необычное требование его господина. Когда он пришел в замок, его немедленно отвели в комнату граф Радуйся, Андрес! — воскликнул граф, выходя ему навстречу. — На тебя свалилось совершенно неожиданное счастье! — «Помнишь ли ты нашего старого ворчливого хозяина гостиницы в Неаполе, приемного сына твоей Джорджины? Он умер, но перед смертью он почувствовал угрызение совести за то, как он обращался с бедной сиротой, и поэтому оставил ей две тысячи дукатов в наследство?» «Деньги эти в виде заемного письма уже получены во Франкфурте» и ты можешь взять их у моего банкира. Если ты хочешь сейчас же отправиться во Франкфурт, то я прикажу приготовить тебе нужное удостоверение, и с ним ты беспрепятственно можешь получить деньги». Андрес не мог выговорить ни слова от радости, играв фон Фах был очень рад восторгу своего верного слуги. Андрес решил удивить свою жену неожиданной радостью. Он взял у своего господина необходимые документы для получения денег и отправился во Франкфурт. Джорджину он известил, что граф послал его с важными поручениями и что на это потребуется несколько дней. Когда Андрес приехал во Франкфурт, банкир графа, к которому он обратился, послал его к другому купцу которому было поручено произвести уплату наследства. Андрес нашел его и получил от него сумму, оставленную по завещанию. Все время думая о Джорджине и желая доставить ей как можно больше радости, он купил для нее различные вещи, а также золотую булавку, совершенно такую, какую ей когда-то подарил Деннер. А затем, так как его чемодан стал слишком тяжелым для пешехода, он приобрел себе лошадь. После шестидневного отсутствия он радостно отправился в обратное путешествие. Скоро он въехал в знакомый лес и поспешил к своему дому. Он нашел дом плотно закрытым. Громко он звал слугу Джорджину, но никто не отвечал. Собаки визжали внутри дома. Тогда он догадался, что произошло большое несчастье, и со всей силой стал стучать в двери кричать «Джорджина! Джорджина!». В это мгновение открылось окно на чердаке. Джорджина выглянула оттуда и закричала «Боже, Боже, Андрес! Это ты! Слава всемогущему Богу, что ты вернулся! Когда Андрес вошел в дверь, которую открыла бледная Джорджина, она с громким рыданием упала ему в объятия. Неподвижно стоял он. Наконец он поднял жену, которая не могла стоять на ногах, и перенес ее в комнату. Но едва он взглянул вокруг, как ужас охватил его ледяными когтями. Вся комната была в кровяных пятнах. На потолке, на стенах были брызги крови, а его маленький мальчик лежал в своей постельке с огромной зияющей раной в груди. — Где Георг? Где Георг? — закричал Андрес в диком отчаянии, и в это мгновение он услышал, как мальчик бежал вниз по лестнице и звал отца. Разбитые стаканы, бутылки, тарелки лежали кругом. Большой тяжелый стол, стоявший раньше у стены, был теперь выдвинут на середину комнат. Странной формы жаровня, несколько флаконов и кастрюля, стояли полные крови. Андрес взял бедного мальчика из постельки. Джорджина поняла его. Она принесла одеяло, в которое они завернули трупик. И они похоронили мальчика в саду. Андрес вырезал маленький крест из дубового дерева и поставил его на могильном холмике. Ни одного слова, ни одного звука не слетело с губ несчастных родителей. В мрачном молчании выполнили они всю эту работу и сели перед домом в сумерки, неподвижно глядя вдаль. Только на другой день могла Джорджина рассказать, что произошло в отсутствии Андреса. На четвертый день после того, как Андрес оставил дом, слуга в обеденное время опять увидел в лесу подозрительные фигуры. Джорджина страстно желала скорейшего возвращения мужа. Среди ночи ее разбудили громкие топоты, крики перед домом. К ней прибежал слуга, и сообщил с ужасом, что дом окружен разбойниками, и что ни о каком сопротивлении нельзя и думать. Собаки бесновались, но скоро они затихли, и послышался громкий голос «Андрес! Андрес!» Слуга, дрожа от страха, открыл окно и крикнул, что окружного егеря Андреса нет дома. «Но это ничего не значит!» — ответил голос снизу. «Открой нам дверь!» так как мы должны подождать у вас. Андрес вскоре явится вслед за нами. Что оставалось делать слуге, как не открыть дверь? Толпа разбойников ворвалась в дом и обратилась с приветствиями к Джорджине, как к жене своего товарища, который спас их начальнику жизнь и свободу. Они потребовали, чтобы Джорджина приготовила им поесть потому что ночью у них была тяжелая работа, которая однако, прекрасно удалась. Дрожа всем телом, Джорджина развела огонь в кухне и занялась приготовлением пищи, получив от одного из разбойников, по-видимому, заведовавшего кухней и погребом банды, дичь и всякие другие продукты. Слуга должен был накрыть стол и расставить посуду. Он воспользовался удобной минутой, и прибежал к своей хозяйке в кухню. — Знаете ли вы, — шепнул он ей с ужасом, — какое дело совершили разбойники в эту ночь? После долгого отсутствия и долгих приготовлений они несколько часов тому назад напали на замок графа фон Фаха и после храброго сопротивления его егерей убили многих из них и его самого, а замок подожгли. джорджина Вскрикнула с отчаянием. — А мой муж? — Был ли мой муж в замке? — Ах, бедный граф! Разбойники, между тем, плясали и пели в комнате и распевали вино в ожидании, пока им принесут поесть. Расцветало, когда появился ненавистный Деннер. И тогда разбойники стали вскрывать ящики и чемоданы, которые были привезены ими сюда на лошади. Джорджина слышала, как стучало золото и как звенела серебряная посуда. Наконец, когда уже совершенно рассвело, разбойники все ушли, и остался только один Деннер. Он сделал дружескую, кроткую мину и сказал Джорджине. — Вы очень испугались, дорогая фрау. По-видимому, ваш муж не сказал вам что он с некоторого времени сделался нашим товарищем. Мне очень грустно, что он до сих пор не вернулся домой. Очевидно, он пошел другим путем, и мы разминулись с ним. Он был вместе с нами в замке этого негодяя графа фон Фаха, который всеми способами преследовал нас в течение двух лет и которому мы отомстили, наконец, в прошлую ночь. Граф погиб, сражаясь от руки вашего мужа. Ну — Ну-ну, успокойтесь и скажите Андресу, что он не скоро меня увидит, так как банда распускается на некоторое время. Сегодня вечером я оставляю вас. — а Какие красивые дети у вас! Вот снова такой чудесный мальчик! С этими словами он взял малютку из рук Джорджины и так нежно обращался с ним, что ребенок улыбался и оставался спокойно на его руках, пока его снова не взяла мать. Под вечер Деннер сказал Джорджини, — Вы убедились теперь, что я, несмотря на то, что у меня нет ни жены, ни детей, все же умею хорошо обходиться с маленькими детьми. Дайте мне вашего сынка на несколько минут, которые я еще проведу с вами. Не правда ли вашему мальчику только что исполнилось девять недель? Джорджина ответила утвердительно и передала Деннеру ребенка, хотя и не без некоторого внутреннего беспокойства, и Деннер сел с ребенком перед входом в дом и попросил Джорджину приготовить ему ужин, потому что через час он должен уйти. Едва только Джорджина ушла в кухню, как она увидела, что Деннер с мальчиком на руках отправился в комнату. Вскоре после этого По всему дому распространился какой-то дым со странным запахом. Казалось, что он просачивается из комнаты. Джорджину охватил неописуемый страх. Она бросилась в комнату и нашла дверь, запертую изнутри. Ей показалось, что она слышит тихий плач ребенка. — Спаси! — — Спаси мое дитя из когтей злодея! — закричала она, охваченная страшным предчувствием, увидав слугу, входившего в дом. Слуга схватил топор, выбил дверь. Навстречу ему повалил густой зловонный дым. Одним прыжком Джорджина была в комнате. Раздетый мальчик лежал, вытянутый, над какой-то кастрюлей, и в нее капала его кровь. Она заметила еще, что слуга поднял топор, чтобы нанести Деннеру удар, но тот уклонился от удара и бросился на слугу. Смутно ей показалось, что она слышит какие-то голоса перед окном, и без сознания упала на пол. Когда она пришла в себя, была уже темная ночь. Она лежала в каком-то оцепенении и не могла пошевельнуться, точно все ее тело превратилось в камень.